Глава 36. Пока Ференс спасал Тельду, Артур взял руководство боем на себя. Хотя, как они рассчитывали, без Алекса сопротивление быстро стихало, и лишь те, кто понимал, что в любом случае потерять голову, сражались. Артур фехтовал как проклятый, а по земле стелилась темная магия ворона. В ней вязли враги, замирая неподвижными куклами, и все же о полной победе было говорить рано. Арт не видел ворона, лишь раз заметил его черную фигуру, а рядом с ним Нетти. Она не была магом, в отличие от брата, но не отходила от него ни на шаг, и Артуру было спокойнее. Он знал, что Верн ее защитит, и сам мог сосредоточиться на бою. Поэтому, когда на площадь охлынули люди в военной форме, поначалу Арт принял их за врагов. Вот только их командира он хорошо знал. «Донтон!» — крикнул тот, вклиниваясь в гущу боя и пробираясь к нему. «Майт?» Жан Майт учился на три курса старше, и Арт ничего не знал о его судьбе. «Мы на помощь, Его Величеству Ференсу!» — поторопился заверить тот, и Донтон крикнул соратникам. «Свои!» Впрочем, многие преподаватели тоже узнали Жана. Теперь они обрели численное превосходство, а бой сошел на нет. Мятежники и предатели были задержаны, а Арт наконец-то смог перекинуться с Майтом парой слов. «Откуда вы здесь?» — спросил Арт. "Да Ее Величества, вдовствующей королевы Анны, дошли слухи, что против ее внука готовится заговор», — ответил тот. Она собрала войска юга и отправила сюда, тайно. Мы шли под прикрытием магических щитов. Рады, что успели к бою. А мы-то как рады? Где же его величество? Королева ранена, а не у лекаря. Безумие!» – пробормотал Майт. «А вот и он!» Артур заметил Ференса издалека. Тот выглядел спокойным, значит, с Тильдой все хорошо. Донтон поспешил ему навстречу. «Ваше величество!» – окликнул его. «Что это?» – спросил Ференс, обозревая войска. «Подкрепление с юга, из окрестностей Флери». «Фран, все в порядке? Тильда?» «Жива и скоро будет здорова», — ответил король. «Вот почему все так, Донтон? Битву вел я, а победила моя бабушка». «Я бы так не сказал, но помощь Майта и его людей оказалась как никогда кстати. Идем, ваше величество». Майт тоже прорвался к ним и поклонился королю. «Мы прибыли для подавления мятежа и помощи. Вот письмо от ее величества Анны. И передал Франу конверт. Арт, стоя рядом, тоже смог прочитать строки, написанные убористым почерком. «Мой дорогой внук и король, до меня дошли слухи, что в столице неспокойно, и готовится нечто, способное навредить вам. Надеюсь, что мое беспокойство окажется излишним, и все же направляю верные вам войска для обеспечения вашей безопасности. Простите мой невольный порыв, но это меньше, что я могу сделать для защиты своей семьи и Лимера. Надеюсь видеть вас этой осенью у себя в Флери. Увы, я не молодею» но мечтаю познакомиться с вашей милой королевой, искренне ваша Анна. Бабушка оказалась прозорливее меня, — обернулся Ференс к Что же, я благодарен вам за помощь, таймайт А сейчас мне бы хотелось поговорить с теми, кто меня поддержал в этом бою. От помоста осталась небольшая часть. Артур хотел было предупредить Франна, что она крайне неустойчива, но упрямый король забрался туда, и вокруг него тут же стало тихо. «Мои воины!» «Преподаватель Академии, курсанта», — громко заговорил он, — «сегодня нам удалось победить. Эта победа не была легкой и стоила десятков жизней, но если бы ее не было, завтра Лимер заплатил бы тысячами судеб за то, что мы не справились. Мой брат, принц Александр, годами плел сети ради того, чтобы оказаться у власти. Но цена его победы могла быть слишком высока. И вы все это поняли, раз находите здесь. Мой брат погиб, и я скорблю об этом». Но в Лимере сохранится мир, и это меня радует. Обещаю, что приложу все усилия для того, чтобы так и было. Благодарю вас за преданность долгу, честность, неподкупность». «Да здравствует король!» — полетели возгласы. Что касается заговорщиков, Фран обвел взглядом схваченных рьяных сторонников Алекса. «Казнить сегодня здесь же вместо тех, кого небезвинно приговорили. А вместе с ними Т. Хоррота, бывшего начальника тайной службы и моих советников» включая сына советника Хорна. Эти люди поставили себя выше благополучия страны. Они должны ответить. И моя мать, увы, ее рассудок помутился, поэтому повелеваю отправить ее в башню Раут на севере до конца ее дней. Завтра мы простимся с павшими, а послезавтра во дворце я награжу тех, кто проявил истинную преданность своей стране. Да здравствует, король! Артур обменялся взглядами с Ферренсом и спрашивая позвонить уйти. Тот кивнул. Сам Фран был намерен наблюдать за казнью до конца. Арт пробирался к Нетте. Рядом с ней уже был Дже и, конечно, Ворон. «Его Величество разрешил нам не присутствовать на казни», — сказал им Артур. «Поэтому можем возвращаться домой. Все вместе». Темный Макс склонил голову, ничего не ответив, и пошел за ними. Их путь лежал в трактир, куда Артур уже и не надеялся вернуться. И тем не менее он для себя решил, что пора возвращаться домой, вместе со своей семьей. И все же сначала Нетти следует поговорить с братом и отдохнуть всем им, а потом уже ставить вопрос о переезде. Поэтому он занялся тем, что заказал для них легкий ужин, вымылся, переоделся. Нетти же взяла брата за руку и скрылась в своей квартирке. Оставалось ждать, когда она вернется. Они с Джейм поужинали, оставив две порции Нетти и Верну. Джей выглядел усталым, но оживленным. «Я к доктору Рэймсу, узнаю, как Тильда», — заявил он, и Арт не стал его останавливать. Ему тоже хотелось знать, как себя чувствует королева, а в дворец он раньше следующего утра не собирался, поэтому идея Джей ему понравилась. Мальчишка умчался, а Арт остался терпеливо ждать Нетти. Она появилась только через час, бледная, с покрасневшими глазами, и одна. «Где твой брат?» — спросил Арт. «Ушел», — ответила девушка. Я просил его остаться, но все, что он мне пообещал, хотя бы изредка появляться, не уверена, что он сдержит слово. «А я думаю, шанс есть». Во всяком случае, сейчас ему тоже надо все проанализировать, поразмыслить. Его жизнь годами принадлежала принцу Александру, и надо понять, что делать с ней теперь. «Наверное, ты прав», — сказала Нетти, и Артур заключил ее в объятия. «Но я совсем не знаю, что делать мне самой». «Я подскажу», — улыбнулся он, целуя темноволосую макушку. «Завтра мы переедем в мой дом, потом ты выйдешь за меня замуж и разобьешь вокруг дома клумбы. У нас появятся дети». «Ты заглядываешь слишком далеко». В голосе Нети послышалась улыбка. Почему же? Хорошо будь по твоему. Я люблю тебя, произнес Артур и прижался к желанным губам. Нети обвивала руками его шею, отвечая на поцелуй. И не было в мире ничего важнее и правильнее этого. Арт наконец-то снова ощущал себя цельным и неодиноким навсегда. Лишь бодрые шаги Джей заставили их оторваться друг от друга. Я вернулся, влетел он в комнату. Тильда чувствует себя хорошо, она уже проснулась, и с ней Фран. Утром он отвезет ее в дворец. «А знаете, что я подслушал?» «Подслушивать нехорошо», — тут же заметила Нетти. «Да, конечно. Только Тильда ждет малыша. Она так плакала, что я испугался, но оказалось это от радости». «Отличные новости», — заулыбался Артур. «Значит, скоро в Лимере появится маленький принц или принцесса». «А то! Что, не зря прогулялся, а?» Арт потрепал Джей по волосам. «Ты молодец», — сказал он. «Кстати, завтра мы все-таки переезжаем в мой дом, и я буду рад...» если твоя сестренка присоединится к нам на каникулах». «Правда?» Джей удивленно замер. «Конечно. Думаю, ей не очень-то весело проводить все лето в школе, а?» «Ура!» — воскликнул мальчишка и повис у него на шее. Арт привлек к ним Нетти, и минуту они так и стояли втроем. Затем Нетти усадили за стол, Джей принялся в захлеб рассказывать о его великой роли в победе Ференса, а Арт слушал его и чувствовал себя абсолютно счастливым. Хотелось верить, что навсегда». Ворон шел по притихшим улицам. Столица замерла. Люди не знали, что ждет их дальше и предпочитали скрываться за прочными засовами и тяжелыми ставнями. Сам Верн подставлял лицо теплому летнему ветру и не мог разобрать, что чувствует. Нетти плакала, просила его не уходить. Его любимая сестренка. И он был готов остаться, вот только кто он теперь, каков он, какой видит дальнейшую жизнь. Верну нужны были ответы. Он настолько уверился в своей неминуемой смерти, что не понимал, как дальше жить. Сейчас маг направлялся в одно из своих убежищ. Он не представлял, что завтра будет строить свой день, не оглядываясь на принца Александра, не ожидая новой боли, не опасаясь за сестру. Это было удивительно, непередаваемо. Верн вышел на набережную данглера и остановился у перил. Впереди сиял окнами дворец. Король наверняка торжествует свою победу. Он прошел по грани и остался цел, Получил еще один шанс доказать, что достоин править лимером. Хотелось надеяться, что без козни Александра у Фернца получится поднять страну с колен, сделать так, чтобы ее народ перестал бедствовать, и Верн желал бы в этом помочь. Он задумался на миг, а затем перешел по мосту и по теням вошел во дворец. У королевских комнат дежурила охрана, но никто не заметил мага, проникшего в кабинет его величества. Было видно, что Фран только что вернулся. Он даже не разделся, только скинул мундир на кресло. Сидел, закрыв глаза, и о чем-то думал. Наверное, тоже решил, как жить дальше. «Ваше Величество!» — окликнул его Ворон. Ференс вздрогнул, открыл глаза, потянулся за оружием, но узнал говорившего. «Добрый вечер, Тей. Можно просто Ворон?» — сказал Верн. «Хорошо, что привело вас ко мне в столь поздний час». Верн пытался подобрать слова. У Ферренса не было причин доверять главному помощнику брата, который запятнал руки в крови. Он и сам бы не стал, и все же. «Я хочу поступить к вам на службу», — все-таки сформулировал он. «Хочу принести пользу Лимеру, потому что уже достаточно навредил». «Почему я должен тебе верить?» — спросил Фран, внимательно вглядываясь в его лицо. «Я не знаю», — честно ответил Верн. «Но буду благодарен, если мне дадут шанс». «Что же...» — король побарабанил пальцами по столу. «Сейчас на границе с Иландом сложилась непростая ситуация. Илланд может воспользоваться волнениями в столице и напасть. Отправляйся туда, как мой представитель», И постарайся убедить моего тестя через его подручных, что от войны лучше отказаться. Справишься?» Ворон усмехнулся и кивнул. Ференс умен и отправил его подальше и внушить что-то противнику как раз по плечу темному магу. Более того, он не был нигде дальше столицы. Очень хотелось взглянуть на другие города и земли, и у него будет такая возможность. «Тогда отдохни после битвы и поезжай. Докладывай мне лично, либо, если что-то помешает, можно Теодонтону». «Я выйду сегодня вечером», — ответил Верн. «А ты, Донтон, пусть сообщит сестре о моем отъезде и о том, что я вернусь». «Я передам», — пообещал Фран. «Как себя чувствует ее величество?» «Ты спас ей жизнь», — серьезно ответил король. «Сказать, что я благодарен за это, мало. С ней ты спас и меня самого. Поэтому не думаю, что я отправляю тебя с глаз долой». «Я так и не думаю. И спасибо, что постарались спасти меня и создали амулет. Благодарить Джея, это его работа» а вы пытались надеть браслет на брата, но не смог, но пытались. Фран усмехнулся. «Загляни к моему казначею, сказал он, — «возьми денег на дорогу, а потом зайди, я дам письма к моим военачальникам. Будет сделано». Час спустя Верн выходил из дворца. Теперь у него было настоящее дело, то, которое нравилось ему самому. И хотел исправиться, ведь тогда, возможно, он найдет свое место в жизни, которого его лишил принц Александр.